какова награда за нарушение поста? Посланник Божий сказал, кто бы не нарушал пост, имеет ту же награду за свою награду, так что он не уменьшается от вознаграждения человека.